СЕМНАДЦАТЬ СОС Повернув ключ, переступаю порог своей квартиры и ловлю себя на полном ощущении, что я с войны вернулся, а не из аквапарка. Хочется пустить скупую мужскую, хлопнуть рюмашку и обнять любимый долгожданный диван. А еще клятвенно пообещать верному Диванучу, что не слезу с него все следующее воскресенье. Кряхтя, Славка стягивает ботинки и вытряхивается из верхней одежды. Вид у него тоже размазанный, не один я как черт устал. Щеки горят лихорадочным румянцем, взгляд тусклый, движения заторможенные, голос плаксивый. Даже бургер не доел. Хотя именно на это не жалуюсь. Ведь его доел я и с огромным удовольствием. После стресса всегда страдаю зверским аппетитом. «Руки помой!» — кричу сыну вдогонку, замечая, что вот так незаметно подгребаю к «я же бать!» «Ага!» — отзывается Славик, сворачивая в ванную. Разбредаемся по своим углам. Малой запирается у себя в комнате и утыкается в комп. А я же растекаюсь по дивану и включаю во все тяжкие. Рубит. Веки нещадно слипаются хотя еще нет и девяти. Ободранная о пластмассу задница обиженно ноет. Я просто хочу поскорее завтра, и чтобы этот дурацкий день наконец закончился. В начале десятого сдаюсь и вырубаю телек. Режим отца все еще активирован. И перед тем, как замертво отключусь, захожу к Славику предупредить, чтобы допоздна не засиживался. Обнаруживаю его свернувшимся калачиком на заправленной постели в обнимку с книгой. Сопит, как сурок, при включенном свете и работающем компе. Решаю не будить и просто накрываю сына пледом, все отключаю и тихо прикрываю за собой дверь. С чувством выполненного отцовского долга Я падаю на свою кровать, которую мне, как и Славке, абсолютно лень разбирать, и, растянувшись звездой, сразу вырубаюсь, стоит веки сомкнуть. Внезапно желтый желоб оживает и старается меня переварить, сжимая пластмассовыми боками, словно огромная змея. Славка заглядывает в трубу снизу и радостно орёт «Папа, ты сможешь!» «Давай, ползи ко мне, я уже вижу твои ноги!» И я честно пытаюсь. Весь бордовый от усилий, но никак. Липкая паника накрывает рву жилы из последних сил, а сверху в жёлоб заглядывает огромный глаз Йобитовны и наблюдает за мной, как за перевернувшимся на спину тараканом. «Эх, Михаил, Михаил!» Разочарованно вздыхает гигантская Афина, теряя веру в меня. И мне вдруг так страшно становится, страшнее, чем застрять в этой треклятой трубе навечно. Ведь откуда-то взявшееся желание не разочаровать ее сосет под ложечкой. «Я сейчас, сейчас!» — запальчиво обещаю. «Пап!» «Пап, я уже почти сын!» «Папа, проснись!» Резко подрываюсь, хлопая глазами. «Твою маму! Приснится же такое!» Растираю ладонями лицо. Перевожу осоловелый взгляд на сына, который мнется у моей кровати. «Ты чего?» — хриплю с просонья. «Пап, мне что-то очень жарко, и я пить хочу. А вода в кулере закончилась, в чайнике тоже нет. Можно из-под крана попить. Голосом умирающего интересуется Славик. Жарко? — переспрашиваю я, ощутив острый укол тревоги. Остатки сна слетают моментально, когда прикладываю одну ладонь к его лбу, а другой нащупываю на прикроватной тумбочке ночник. блять Да за что это? Славка как кипяток. От касания на коже моей ладони термический ожог. Паническая волна прокатывается вдоль позвоночника и убегает под резинку трусов. Слава смотрит на меня мутно, пошатывается. Сглатываю колючий ком. — Ты чё, заболел? — спрашиваю очевидное. — Я не знаю. Сын пожимает тощими плечами. — Наверное. «Зачем ты это сделал?» — страдальчески бормочу, вскакивая с постели. «Что у тебя болит?» «Ничего, только голова немного кружится». «И все?» «И все», — кивает. «А пить?» «Пошли». Достаю из кладовки запасную баклаху воды и ставлю ее в кулер. «Пока Славик жадно пьет...» судорожно шарю по полкам в поисках лекарства или что-то вроде того по моим ощущениям у пацана даже не 40 а все 50 но у страха глаза велики убеждаю себя я бесполезно открываю все подряд дверцы шкафов заведомо зная что из лекарств дома только восьмилетний коньяк да и в принципе я не знаю какие лекарства в таких случаях дают восьмилетнему ребенку славка крупно дорожит Понуро опускает голову и сильно сутуливается, словно ему слишком тяжело держать спину прямо. Ты когда-нибудь так болел, интересуюсь у малого? — Да, в детстве, — сообщает. Усмехаюсь. Знаешь, чем тебя мама лечила? — Такие беленькие таблеточки давала. — Ну, круто. Это меняет дело. Ясно, с досадой бормочу я. Иди пока в постель, а я позвоню маме. Телефон нахожу в своей комнате. Напрягать мозги и высчитывать разницу во времени между Москвой и Новосибирском я не собираюсь. Сразу набираю Риту. Тремор не только в пальцах, но и во всем теле. Меня реально колотит, и каждый длинный гудок в динамике воспринимается чем-то издевательски бесконечным. «Да!» — осторожный шепот Маргариты в трубке заставляет рвано выдохнуть. — Рит, у нас тут ЧП, произношу без прелюдий. — Что такое? — испуганно произносит она. — Подожди, из спальни выйду. Слышу, как аккуратно крадется. — Говори. — У Славки высокая температура. Что делать? Не сдержавшись, подпускаю нотки паники в голосе. — Слава заболел? Давно? Насколько высокая? обеспокоенно забрасывает меня вопросами Рита. Не знаю, у меня нет градусника, но он капец горячий. Вечером еще нормальный был. Вздыхаю, немного привирая, потому что не уверен на сто процентов. В памяти всплывает и его вялость, и потухший взгляд, но разве я виноват, что не спец в определении подобных вещей? Со Славкой у меня все в первый раз. Ясно, деловито врывается Рита в поток моих мыслей. «Дай ему жаропонижающее», — называет конкретное и полную инструкцию к нему. «Еще чай сладкий, только не обжигающе горячий, и лучше с лимоном. Умой теплой водой, подмышки протри и паховую область можно. Но обязательно теплой, а не холодной, чтобы спазма сосудов не было», — выдает Рита советы, как из пулемета. «А у меня глаз начинает дергаться». Раздень до трусов. И носки обязательно оставь. Но вообще не кутай. Просто следи, чтобы ноги холодными не были. Ноги холодными не были, блять А до этого что было? паху мыть лицо подтереть. А подмышки? С подмышками что? Мне дурно. Воздух плотнеет с каждой секундой, вибрируя напряжением. И не переживай. У Славки с рождения яркий иммунитет. Зато через пару-тройку дней уже как огурец будет. Пару-тройку дней? Как огурец? А что будет со мной за эти дни? Как называется этот овощ? рит а если попроще? Вслух хреплю покаянно в трубку. Понятно, хмыкает Марго. Тогда не отложку вызывай. Славке укол сделают. Потом сбегаешь в аптеку, закупишься. Только до скорой. Раздень его и умой. — А что именно покупать? — теряюсь. — А ты на кассе скажи, что с тобой теперь ребенок живет, и тебе все-все подскажут, — обещает она. Спустя час с грустью провожаю бригаду скорой помощи. Смотрю вслед двум удаляющимся фигурам, и головой о стену хочется треснуться. Если бы можно было заплатить и оставить их на ночь, я бы заплатил. Сколько угодно, любые деньги. Еще один скачок температуры, я не переживу. Пока ждал их, чуть не посидел. К счастью, круглосуточная аптека оказалась в нашем доме на первом этаже. И, сделав вызов и все, как велела Рита, я, теряя тапки, помчался туда. Вернулся минут через пять с мешком, размером которого позавидовал бы и сам Дед Мороз. Я даже не знал, что в аптеке хранится столько товаров. Мне продали лекарства от всего, что вообще может быть и не может быть. И теперь надо заводить под них отдельный шкаф. Закрываю за врачами входную дверь. В квартире образуется зловещая тишина. Из комнаты Славика сочится приглушенный свет от настольной лампы. За последний час я пережил практический инфаркт. Его отголоски до сих пор не дают свободно дышать. И с этим ощущением я вхожу в детскую спальню, в которой пахнет лекарствами и детским потом. Сын, укрытый по пояс одеялом, лежит на боку. Сделав еще шаг, вижу, что его дыхание по-прежнему тяжелое и частое. Но фельдшер заверил, что температура скоро начнет спадать, а мне остается только верить. Обхожу кровать и подхожу к сыну. Его глаза закрыты, ресницы подрагивают и отбрасывают тени на пылающие щеки. «Слава!» — зову тихо. Он не реагирует. Но сейчас меня не полощет в панике, потому что я понимаю, сын спит. Осторожно, боясь разбудить, прикладываю ладонь ко лбу. Он горячий, но уже не настолько, чтобы обжечься. И влажный, что мне сказали, тоже хорошо. Грузно выдыхаю. Колени становятся мягкими, Это не облегчение, это откат. Ощущение, больше похожее на опустошение. При этом чувство беспомощности так и давит в груди булыжником. Обессиленно сажусь на край кровати. Желание чем-нибудь подпереть неподъемное тело или же пристроить его на горизонтальную поверхность. Но я всего лишь позволяю себе уткнуться локтями в колени и опустить на них подбородок. В течение сорока минут я проверяю Славку каждые пять. И как только лоб его теплеет, я разрешаю себе с открытыми глазами лечь на спину в ногах сына. Утро я не встречаю. Утро нагло себя навязывает, пробравшись под веки с лепящими лучами зимнего солнца. Жмурясь, пытаюсь сесть и с громким стоном констатирую факт, что не могу назвать ни одной мышцы в своем несчастном теле, которая бы не затекла. «Привет, пап!» — пугает меня голос славы. Распахиваю глаза и вижу нависающего надо мной сына, который через секунду закашливается, а затем, прикрыв рот ладонью, оглушительно чихает. «Будь здоров!» — желаю, и, протягивая к нему руку, дотрагиваюсь до лба. Я всю ночь так делал, каждые полчаса. Тревога не отпускала. Когда болеет ребенок, это... Это, блин... Мне явно не помешает приличный антидепрессант. Лоб у Славки холодный. Взгляд вполне себе живой, чего не скажешь обо мне. Я чувствую себя жеваным башмаком. Что болит? Интересуюсь у сына, с кряхтением неуклюже вставая с кровати. С хрустом разгибаюсь, поддерживая поясницу. Интересно. «В той куче лекарств есть что-нибудь для поясницы?» «Горло чуть-чуть», — беспечно отзывается Славка, резво вскакивая с кровати. «Нужно чай попить, и все пройдет», — бодро сообщает. «И покушать, пап. Я есть хочу». Чуть ли не на ушах скачет на кухню. От его активности у меня копчик ноет. Теперь, как вялая муха, я. Меня рубит беспощадно. Оценив, что на завтрак, кроме мешка лекарств, у нас ничего нет, а мои ноги отказываются меня держать, я понимаю, что сегодня без помощи не вывезу. Я очень надеюсь, что у няни Славы на сегодня нет грандиозных планов, потому что без зазрения совести собираюсь подправить ее расписание.